Лена Обухова. Последняя легенда. Пролог. 18 августа, среда. Коттеджный поселок ⁇ Загорский лайф. В запертом на замок просторном кабинете Большого загородного особняка было тихо и темно. Оба окна закрывали плотные шторы через которые не просачивались даже солнечные лучи, не то что призрачный свет фонарей, зажёгшихся на участке после заката. Хозяин дома дремал, сидя прямо в кресле за столом, на котором перед ним стояли полупустая бутылка коньяка и одинокий бокал. Закуски не было. Поскольку в небольшом баре, откуда несколько часов назад была извлечена бутылка, ничего съестного отродясь не хранилось. В противоположном от входа конца комнаты имелась еще одна неприметная дверь, которая вела в маленький санузел. Сейчас ее ручку подпирал массивный стул, обычно стоявший у стены. На стене громко тикали часы. Но пьяный сон мужчины это не нарушало. После бессонной ночи и на голодный желудок, с прошлого дня ему кусок в горло не лез, коньяк подействовал как сильнейшее снотворное. Однако, когда стул, подпиравший дверь, с грохотом рухнул на пол, мужчина все же вздрогнул, просыпаясь, резко вскочил на ноги и тут же замер, шалела, глядя на приоткрывшуюся дверь санузла. Через образовавшуюся щель в темноту комнаты лился яркий свет. Но не доносилось ни звука. Там внутри никого не было. Не могло быть. Но все же хозяин дома напряженно смотрел на дверь, позорно потея и боясь пошевелиться или слишком громко вздохнуть, как будто ждал, что сейчас петли тихонько скрипнут впуская в кабинет чудовище, жаждущее его крови. Всю свою сознательную жизнь Пётр Котов причислял себя к людям, которые не боятся ни бога, ни чёрта. Он всегда знал, чего хочет, и был готов сделать все необходимое, чтобы это получить. Его никогда не пугала перспектива заморать руки, и за 57 лет жизни не раз пришлось это сделать. Но он никогда ни о чем не жалел. Вероятно, потому что ни разу не был призван за содеянное к ответу. Он много лет жил на широкую ногу, вырвался из нищеты, когда большая часть страны в нее как раз рухнула. Но главное — сумел сохранить и приумножить полученное. Ничего в этой жизни не далось ему легко, за все пришлось побороться, даже за девушку, ставшую в итоге его женой. Поэтому все нажитое Петр очень ценил и не собирался никому отдавать. В мире хватало желающих урвать чужое, но он видел их издалека — И давил еще на подходе, не давая ни единого шанса приблизиться к себе. Пару раз даже снова пришлось побороться за жену, чтобы она осталась при нем. Пётр ее давно не любил, но считал, что брак — это единожды и навсегда. Ей пришлось принять это. Ему все и всегда удавалось контролировать. Казалось, так и будет. Но потом на пороге его дома появились те полицейские. На пороге это, конечно, громко сказано. Скорее, у калитки. Дальше их не пропустила охрана, но этого оказалось достаточно, чтобы выбить его из клей. До того момента Пётр искренне считал, что тема трагической гибели его младшего брата давно похоронена и забыта, о нем уже много лет никто не спрашивал. Он и сам почти забыл, что у него когда-то был брат. И тут вдруг кто-то о нем вспомнил и начал расспрашивать о том происшествии. Как гром среди ясного неба, как снег на голову летом. Нет, Пётр не боялся обвинений. Прекрасно знал, что прошло слишком много лет, чтобы кто-то смог что-то доказать. А при хороших адвокатах, которых он теперь легко мог себе позволить, его даже на допрос никто не рискнет лишний раз вызвать. И все же он полагал, что те полицейские придут снова и продолжат задавать неудобные вопросы. Даже решил для себя, что не станет вновь прятаться за высоким забором, а поговорит с ними, посмотрит им в глаза и обязательно осторожно покуражится, дав понять, что они правы в своих подозрениях. Правы? но бессильны. Однако время шло, а полицейские все не возвращались. То ли решили, что это не имеет смысла, то ли ничего такого и не подозревали. Ответы на интересовавшие их вопросы нашли как-то иначе. Пётр не знал наверняка, но постепенно успокоился и перестал их ждать. А потом они появились снова. Недели две назад, почти через месяц после первого визита. Правда, на этот раз не с вопросами, а с предостережением. А личной встречи просить не стали, просто передали через охранников, что по имеющейся у них информации ему грозит смертельная опасность. «Единственный шанс спастись — это прийти к нам с признанием и сесть в тюрьму», — довольно холодно добавил один из них. «Там, вероятно, господин Котов будет в безопасности». Столь грубая и бестолковая попытка развести его на чистосердечное показалась Петру оскорбительной. Они его за идиота держат? Думают, что его так легко запугать? Что он побежит, роняя тапки, признаваться во всех грехах? Вот еще. Но, видать, второй их визит все таки вновь нарушил что-то в его душевном равновесии, поскольку с того дня ему стало мерещиться всякое. Впервые это случилось в машине. Петр предпочитал водить самостоятельно, поэтому охрана всегда ездила отдельно. Когда он стоял в пробке по дороге в офис, ему вдруг показалось, что через зеркало он увидел кого-то на заднем сиденье. Однако, обернувшись, Пётр никого не обнаружил. Он тогда решил, что ему привиделось на почве стресса. Просто игра света, тени и разыгравшегося воображения. Но на следующий день история повторилась. Только уже в туалетной комнате его офиса. Он мол руки, когда вдруг заметил в зеркальном отражении кого-то у себя за спиной, и вновь там никого не оказалось. С тех пор это повторялось регулярно везде, куда бы он ни пошел, и где были зеркала. Точнее, везде, где ему доводилось бросить на них мимолетный взгляд. Только тогда удавалось кого-то заметить. Но стоило всмотреться, фигура пропадала. Пётр никому об этом не рассказывал. Просто начал ездить на заднем сидении в сопровождении водителя и телохранителя. Усилил охрану дома и стал реже из него выходить. У него начались проблемы со сном и нервами, из-за чего он чаще, чем раньше, срывался на жену и любовницу. В итоге первая уехала на пятидневный курс детокса, а вторая заявила, что не хочет его видеть, пока он не придет в себя. Петр мысленно послал ко всем чертям обеих. Идти с повинной в полицию он по-прежнему не торопился, поскольку все еще не верил, что его жизни что-то угрожает. Хотя человек, которого он теперь регулярно видел в отражении, похлопывал себя по бедру лезвием крупного ножа и кровожадно улыбался, глядя на него, Петр сомневался, что он сможет причинить ему реальный вред. Ведь этим человеком был его давно погибший брат. Пётр не сразу узнал его. Возможно, просто не хотел самому себе признаваться в том, кого видит. Павел казался все таким же, как и почти 30 лет назад. Молодым и бестолковым. И, безусловно, являлся плодом его воображения, результатом потревоженной совести. Забавно, но чего-то подобного Пётр опасался в самом начале, когда только решился на убийство. Думал, совесть еще долго не даст ему покоя, а мертвый Павел будет мерещиться на каждом шагу. Однако на деле оказалось, что с совестью гораздо легче договориться, чем он полагал. А уж когда в его собственность перешел деда в дом вместе с припрятанным в нем десятилетия назад кладом, Петр и вовсе думать забыл о том, что сделал. А теперь вот вспомнил и никак не мог прогнать пугающий образ из головы. Видимо, возраст все же сказывается. Говорят, чем ближе человек подходит к финальной черте, тем сильнее боится собственных грехов. А точнее того, что с него все таки за них спросят. Что все может быть гораздо серьезнее, Петр заподозрил только накануне, когда впервые не только увидел брата в отражении, но и почувствовал его у себя за спиной. А потом резкую боль на щеке. На том месте остался неглубокий, но все же весьма неприятный порез. Это уже выходило за рамки его понимания. Ему, конечно, доводилось слышать, что всем управляет мозг, и на теле может остаться вполне себе реальный ожог, если человек убежден, что холодный металл, который к нему прижимают, на самом деле раскален. Но он не верил в такое. Фантазия- это одно, реальность — другое. Эти параллельные прямые не пересекаются. Объяснить природу появившегося на щеке пореза Пётр не мог, а потому лишился сна и аппетита. Он чувствовал, как страх все сильнее заползает в душу, охватывая все его существо и сковывая мысли и движения. Оно, как те менты, сказали правду. Ему действительно грозит смертельная опасность. Что, если Павел и правда спустя много лет пришел по его душу? Вот только тогда ни признание, ни тюрьма ему не помогут. Сегодня... Вновь заметив брата в отражении и почувствовав спиной холод его присутствия в санузле, примыкающем к кабинету, Петр психанул и решил напиться. Он очень устал бояться, устал пытаться понять, что происходит, почему и как из этого выбраться. По его разумению, в кабинете было безопасно. Зеркал нет, а входную дверь можно запереть. Вот только дверь в санузел запиралась лишь изнутри, поэтому и пришлось воспользоваться стулом тем самым, который теперь валялся в паре метров от приоткрытой двери. Петр смотрел на нее, стараясь дышать как можно тише и невольно прислушиваясь к мерному тиканью часов. Дверь не шевелилась. За ней было тихо, а заглянуть в санузел через появившуюся щель он не мог. Неимоверным усилием воли Пётр заставил себя выйти из-за стола и дойти от того места, с которого маленькое, залитое светом помещение будет хорошо просматриваться. Часы, казалось, тикали все громче, но, должно быть, просто нервы натягивались в струну. И струна эта лопнула когда Пётр наконец встал так, чтобы видеть все небольшое пространство. Он заметил движение, но быстро понял, что просто поймал собственное отражение в зеркале и резко выдохнул. В санузле никого не было. Пётр распахнул дверь шире, перешагнул порог и подошел к зеркалу. Посмотрел на прилепленный к щеке пластырь, потрогал его рукой. Порез не болел. Тогда он осторожно отодрал пластырь и обнаружил, что на покрытой щетиной коже нет и царапины. Его вдруг осенило. «Никакого пореза и не было. Это тоже галлюцинация. Только такое уже вряд ли можно списать на внезапно проснувшиеся муки совести. Может, менты подговорили кого-то из персонала или даже охраны, чтобы его подкармливали какими-то веществами? Чтобы выбить из него признание?» Мысль выглядела вполне логичной. Сначала они пришли на разговор. Сразу поняли, что голыми руками его не возьмешь. Вот они и решили зайти с другой стороны. Вряд ли дали денег. «Откуда у них деньги?» Но могли нарыть на кого-нибудь компромат или подставить. Наркотики, например, подбросить, им это расплюнуть. А потом, когда завербовали в его окружении того, кто будет его травить, пришли со своими предупреждениями, чтобы глючило его в нужном направлении. Вот же сволочи. Ну ничего. Теперь, когда он смекнул, что происходит, ему ничего не стоит вывести их на чистую воду и снять с них погоны. Испытав неимоверное облегчение... Петр крутанул вентиля и наклонился над раковиной, чтобы умыться. Ему хотелось побыстрее протрезветь, чтобы спланировать ответный удар, да такой, чтобы в этой гнилой конторе его навсегда запомнили. За шумом воды он не услышал, как тикавшие в кабинете часы вдруг замолчали, а все три стрелки замерли. Снова выпрямившись, Петр непроизвольно дернулся. Вместо отражения из зеркала на него смотрело бледное лицо брата. В какой то веке тот не кривил губы в зловещей улыбке, выглядел хмурым и сосредоточенным, немного напряженным и, самую малость, испуганным. Совсем как в тот вечер. На мгновение Пётр провалился в воспоминания. Темная комната, свечи, его брат и ещё совсем мальчишка стоит у зеркала, всматривается в него и задает вопрос, наивно полагая, что темная фигура в отражении — это дух их почившего деда. Пётр вспомнил свой рывок как его рука сомкнулась поверх руки брата, а вторая сжала его в смертельном объятии. Одно резкое движение острого, как бритва ножа, и кровь хлынула из разрезанного горла. Павел пришел в движение, и Пётр вернулся в реальность. Словно во сне он безучастно наблюдал за тем, как брат в зеркале поднял руку с зажатым в ней ножом и полоснул себя по горлу. Пётр только сдавленно охнул, почувствовав, как обожгло огнем горло. Он прижал к нему руку, Ощутил пальцами теплую вязкую жидкость. Кровь хлынула в раковину. Петр рухнул на пол. А Павел в зеркале. Наконец снова плотоядно улыбнулся, а потом повернулся и пошел прочь.